Глава четвертая. Лирохвосты и древолазы. Они его искали, не жалея ни времени, ни ног. Они за ним охотились с надеждой и с большим ружьем. Охота вурчуна. Мы полюбили Австралию с первой же минуты и всем сердцем. Если мне, не дай бог, когда-нибудь придется навсегда осесть в каком-то одном месте, из всех виденных мною стран я, вероятно, выберу Австралию. От Сиднея до Мельбурна мы ехали под ослепительно-синим небом, расписанным невесомыми облачками. Кругом простиралась выцветшая на солнце волнистая степь, с просвечивающей то тут, то там ржаво-красной землей. Словно побелевшие кости светились в рощах причудливо изогнутые стволы и ветви эвкалиптов. Казалось, будто эти на редкость изящные красивые деревья исполняют некий фантастический танец. На деревьях постарше кора шелушилась и свисала широкими, напоминающими бороды гирляндами. А свежая кора вблизи отливала розоватым оттенком, словно стволы были вылеплены из живой плоти. Под вечер второго дня мы остановились в Опичае. Среди необозримой золотистой степи стояла группа мёртвых эвкалиптов со слепительно белыми, точно коралловыми стволами и ветвями, а между ними Извивалась разбитая красная дорога, по которой мы приехали на нашем ленд-ровере. Заходящее солнце наполнило воздух нежной золотистой дымкой, и вдруг, неведомо откуда, явилась стая розовых какаду. Шесть птиц упали с неба и сели на сухие ветви над нами. В этом свете на фоне белых стволов они были неворазимо хороши. Белые хохолки, пепельно-серые крылья и дымчато-розовые грудки и головы. и меня вдоль ветвей немного по ящеричье, как все представители отряда попугаев, они сверху поглядывали на нас, что-то неразборчиво бормотали и топорщили свои хохолки. А мы сидели неподвижно, словно заворожённые и любуясь ими. Тогда они решили, что нас можно не опасаться, и слетели на землю этами облачками розовых лепестков. Медленно прошествовали по красной земле, в глубокой автомобильной колее, где поблёскивала лужица дождевой воды и принялись жадно пить. Потом один из них обнаружил в траве какой-то соблазнительный кусочек, и завязалась постыдная драка. Какаду набрасывались друг на друга, с раскрытыми клювами кружили, хлопали пепельными крыльями. Кончилось тем, что вся шестёрка стремглав улетела, только белые спинки сверкнули на фоне голубого неба. Розовые какаду, или как их здесь называют гала, относятся к самым мелким, но зато и самым красивым австралийским какаду, и провожая взглядом этих птиц, я удивился, как у людей поднимается рука убивать их. А ведь в некоторых районах гала считают вредителями и каждый год отстреливают в огромном количестве. Чем ближе к Мельбурну, тем сильнее мы зябли. И когда въехали в город, Было холодно, как в промозглый ноябрьский день в Манчестере. К моему стыду, такая погода застала меня врасплох. Почему-то я представлял себе Австралию страной вечного солнца, хотя достаточно было взглянуть на карту и сделать простейшие подсчёты, чтобы убедиться, что это не так. Хорошо ещё, что в расчёте на суровый климат Новой Зеландии мы захватили вдоволь одежды. Теперь она нас выручила. Мы мечтали увидеть и если представится возможность снять прежде всего лирохвостов и сумчатых белок. Лирохвосты, на мой взгляд, одна из великолепнейших австралийских птиц, и я знал, что Мельбурнское управление природных ресурсов создало для них заповедник в Шербрукском лесу. Но ведь если для какого-нибудь животного создан заповедник, это ещё не значит, что там его легко увидеть и снять. Тем не менее, мистер Батчер начальник управления, видимо, был настроен оптимистично, ибо он передал нас на попечение мисс Айры Уотсон, которая занималась лерохвостами и отлично знала район их обитания. Айра заказала для нас номер в небольшой гостинице на окраине заповедника, и в одно ясное прохладное утро мы отправились в путь, захватив с собой всё снаряжение. Но к тому времени Когда мы прибыли в гостиницу и разобрали вещи, весь мир окутался серым туманом и изморозью, а температура явно упала намного ниже нуля. Мы, взвалили аппаратуру на плечи и дрожа от холода, без большой охоты последовали за Айрой в лес на поиски лирохвостов. Огромные старые эвкалипты стояли в элегантных позах, кутаясь в рваные шали из шелушащейся коры. А между ними были вкраплены мощные, приземистые, древовидные папоротники. Их длинные листья пышным зелёным фонтаном вздымались над волосатыми коричневыми стволами. В лесу было сумрачно от тумана, каждый звук отдавался гулко, как в пустом соборе. По извилистой тропе Айра вывела нас на широкую просеку, заросшую папоротниками и кустарниками. Мы нашли подходящую полянку, сложили на землю снаряжение и отправились разыскивать лирохвостов. Сами по себе лирохвосты не так уж и эффектны, скорее даже довольно бесцветны, вроде самки фазана. Вся их прелесть заключена в хвосте, в двух очень длинных изящных изогнутых перьях, очертания именно напоминающих старинную лиру. Эта иллюзия тем сильнее, что пространство между лиравидными перьями заполнено ажурным узором из тончайших белых перьев, похожих на струны. Когда подходит начало брачного сезона, самцы выбирают себе в лесу участки, которые превращают в танцевальные залы. Своими сильными ногами они расчищают площадку, причём опавшие листья собирают в кучу в центре, так что получается своего рода эстрада. Затем начинаются брачные игры. И я затрудняюсь назвать более захватывающее зрелище. Хвост и пение — вот два средства, с помощью которых самец старается соблазнить всех дам в округе. И, возможно, они и устояли бы против хвоста, но против такого пения, по-моему, устоять невозможно. Лира Хвост — подлинный мастер подражания, и он включает в свой репертуар песни других птиц. Да и не только песни, а все звуки, которые ему придутся по душе. Казалось бы, должна получиться какофония, но на самом деле выходит нечто совершенно восхитительное. Пробираясь через влажные заросли, мы то и дело видели следы лирохвостов, помёты борозды от коктейй на подстилке это нас ободряло. Затем нам попалась и танцевальная площадка. Меня поразили её размеры. Она была около двух с половиной метров в поперечнике, а высота эстрады посередине составляла приблизительно 80 сантиметров. «Это одна из площадок Спотти», — объяснила Айра. «Он у нас один из самых старых и самых ручных. Я на него особенно рассчитывала, его намного легче снимать, чем других». Но пока что не было видно ни Спотти, ни других лирохвостов. Вскоре мы дошли до лощины — где древовидные папоротники росли в окружении огромных валунов, облаченных в зеленые шубы из мха. По дну лощины журча бежал ручеек с крохотными белыми пляжами в излученных. И вот тут-то, идя вдоль ручья, мы увидели первого лирохвоста. Айра, возглавлявшая нашу колонну, вдруг остановилась и подняла вверх руку. Мы тихонько подошли к ней, и она показала нам малюсенький пляж в метрах лиро. «Пятнадцать от нас». Там на песке, чуть наклонив голову на бок, стоял Лера Хвост и смотрел на нас большими блестящими темными глазами. Его огромный хвост был подобен пышному кружевному жабо. Наконец Лера Хвост решил, что мы вполне безобидны, покинул пляжик и грациозно зашагал между толстыми стволами древовидных папоротников, то и дело останавливаясь, чтобы энергично поскрести подстилку своими мощными ногами. Мы было последовали за ним в надежде, что он свернет и выйдет на просеку, так как в лощине было слишком темно для съемки, но он весь ушел в добывание пищи и продолжал углубляться в чащу. Впрочем, уже то, что мы все-таки увидели Лера Хвоста, нас чрезвычайно воодушевило, и мы вернулись на просеку в приподнятом настроении. Согревшись горячим кофе, мы разделились и начали обследовать опушку леса вдоль просеки. Мы так настроились на поиски лирахвостов, что встреча с другими лесными жителями явилась для нас полным сюрпризом. Первыми нам попались три дородных птенца кукабары. Три смешливых дурака, как называют в Австралии этих гигантских зимородков. Тройка сидела в ряд на ветке, красуясь шоколадно-серым оперением с нарядными синими заплатами крыльев. Полоска чёрных перьев на голове образовала как бы полумаску, придавая птенцам неожиданное сходство с стройкой толстых мальчишек, играющих в бандитов. К нашему удивлению, зимородки, завидев нас, издали резкий стрекочущий клич, слетели вниз и сели прямо перед нами, после чего запрыгали взад-вперёд и принялись сипло кричать, взмахивая крыльями и просительно разивая свои широкие клювы. Айра, лучшина, знавшая обычии Шербрукского леса приспокойно извлекла из кармана большой кусок сыра, и мы стали подчивать крикунов этим несколько неожиданным лакомством. Наконец, набив себе живот сыром, зимородки тяжело взлетели на сук и опять устроили засаду, подстерегая новых жертв. Следующий обитатель леса поразил нас ещё больше, чем кукабары. Я уныло стоял перед кустами, соображая, в какую сторону лучше направиться, чтобы найти лирохвостов. Как вдруг тихонько хрустнули ветки, и появился толстый серый зверь ростом с крупного бульдога. Я сразу узнал вомбата. В прошлом, когда я работал в зоопарке Уипснет, у меня был как-то длительный и пылкий роман с очаровательным представителем этого вида. И с тех пор я к ним неравнодушен. На первый взгляд, вомбат напоминает коалу. Но у него гораздо более плотное сложение, и он больше смахивает на медведя, так как приспособлен к наземному образу жизни. У него сильные, короткие, слегка искривлённые ноги, и косолапит он совсем по-медвежье. Зато голова больше похожа на голову куалы: крупные глаза-пуговки, овальная плюшевая заплатка носа и бахромка по краям ушей. Выйди из кустов, Вомбот на секунду остановился и с каким-то грустным видом громко чихнул. Потом встряхнулся и, уныло волоча ноги, зашагал прямо на меня, этакий игрушечный мишка, который знает, что дети его разлюбили. Совершенно убитый, ничего не видя перед собой, он продолжал приближаться ко мне, явно поглощенный какими-то очень мрачными мыслями. Я стоял абсолютно тихо, и Вомбот только тогда заметил меня — когда его отделяли от моих ног, какие-нибудь 2-3 м. К моему удивлению, он не бросился на утёк, даже не убавил шаг, а подошёл ко мне и с лёгким интересом во взоре принялся осматривать мои брюки и ботинки. Ещё раз чихнул, потом горько вздохнул и беспечно оттолкнув меня, побрёл дальше по тропе. Я пошёл за ним, но вомбат вскоре свернул в лес, и я его потерял. На мой вопрос не знает ли она этого вомбыта Айра, рассказала, что он уже лет 10 пользуется славой патриарха здешнего леса. Он часто показывается днём. Для ночного животного это необычно. И относится ко всем посетителям так же равнодушно, как отнёсся ко мне. Очевидно, раз и навсегда решил, что если этим нескладным двуногим нравится бродить по его лесу в поисках каких-то горластых птиц, пусть себе бродит, лишь бы его не трогали. В вторую половину дня мы прочёсывали лес, надеясь застать лерохвостов на участках пригодных для съёмки. Однако нам не повезло. Птиц было много, но все они таились в лесном сумраке. Мы вернулись в гостиницу хмурые и зябшие голодные. На следующий день, это было воскресенье, погода выдалась получше, и мы отправились в лес, окрылённые надеждой. Правда, айра несколько обескуражила нас. По ее словам, в воскресенье заповедник привлекает особенно много посетителей, поэтому птицы могут оказаться пугливее, чем обычно. Она продолжала настаивать, что самое правильное – ориентироваться на старину Спотти, и мы пошли к лучшей из его танцевальных площадок, которую нам удалось найти на лесной поляне среди невысоких по пояс кустов. Условия для съемки здесь были отменные, теперь все дело было за Спотти. Оказалось, наша компания кончится успешно. Не успели мы расположиться по соседству с поляной, как явился долгожданный спотти. Однако он ничего не стал исполнять, а, постояв неподвижно несколько минут с отсутствующим взглядом, опять скрылся в лесу. Так повторялось 6 раз. 6 раз мы хватали аппаратуру и делали стойку, словно терьер, перед крещенный нарой, но всё напрасно. На седьмой раз поти подошёл к нам и милостиво поклевал немного сыра, но стоило нам заикнуться, что мы теперь ни худо бы и исполнить что-нибудь, как он величева удалился. Мы продолжали терпеливо ждать. Мимо нас по тропе шли экскурсанты: пожилые дамы, молодые пары и отряды бойскаутов. Всех их привлекла в лес надежда увидеть танцы лерохвостов. Как чудесно, говорил я себе, что Есть такой заповедник, куда столько горожан могут приходить на пикник и с расстояния в несколько метров наблюдать одно из самых удивительных представлений в мире пернатых. А люди всё шли и шли, неся свёртки с бутербродами и дешёвенькие фотоаппараты. И все желали нам доброго утра, исправлялись, где сегодня танцуют птицы. Мы не безжелчи отвечали, что сами хотели бы это знать. Ожидание затянулось. Оспадьте всё, не показывался. Тут послышался треск, и из леса выскочил пожилой священник в потрёпанной панаме, по который прижимал к себе сумку, набитую провизией. Заметив нас, он остановился, поправил модные очки, мягко улыбнулся и приблизился вкрадчивой походкой, чтобы рассмотреть избивающиеся провода, звукозаписывающую аппаратуру и кинокамеры, которые холодно поблёскивали на своих треногах, словно марсианские чудовища. «Вы хотите снимать лирохвостов?» — спросил он наш унылый отряд. «Да», — ответили мы, потрясенные его проницательностью. «Так ведь их целые полчища вон там, в лесу», — сказал он, подчеркивая свои слова энергичным жестом. «Полчища! В жизни не видел так много лирохвостов! Вы вот туда пошли, вон туда!» Когда он проследовал дальше, выполнив дневную норму добрых поступков, Джим сказал, Глубоко вздохнул. «Если в пределах досягаемости появится еще один лирохвост, я своими руками сверну ему шею», объяснил он и добавил. «Это относится и к священникам тоже». Минул еще час. Крис расхаживал по поляне с видом герцога Веллингтона в канун битвы при Ватерлоу и вдруг почти одновременно произошли две вещи. В лесу, метрах вверх, В трехстах четыреста от нас запел «Лерохвост», и Джим, ругнувшись в полголоса, вскочил на ноги, схватил одну камеру и помчался туда. Только он исчез, как показался старина Спотти, и решительным шагом направился к танцевальной площадке. «Живее, живее!» — простонал Крис, хватая запасную кинокамеру. «Придется тебе записывать звук!» Прорвавшись сквозь кусты, он принялся лихорадочно устанавливать камеру на краю площадки, Я последовал за ним, весь опутанный волочащимися по земле проводами. Нам повезло. Мы сумели развернуть аппаратуру прежде, чем подоспел Споти. Мы остановились в метрах в двух от эстрады, ближе подойти не решались, чтобы не спугнуть птицу. Крис нажал кнопку, камера застрекотала, и в ту же секунду, словно он только и ждал этого сигнала, Споти вступил на площадку. Он остановился, смерил нас царственным взглядом, затем поднялся на кучу листьев и начал своё выступление. Я был готов услышать что-то замечательное, но спотти был так великолепен, что мне стоило большого труда сосредоточиться на звукозаписи. Сперва прозвучали две-три пробные ноты, словно он настраивал свою флейту, а затем спотти медленно опустил крылья, расправил хвост, так что над спиной у него засверкал белый каскад перьев. Закинул голову, и из его горла полились звуки столь виртуозные, что описать их попросту невозможно. Наряду с трелями и фигаритурами, иногда даже сочного контральтового тембра, я услышал хриплый, резкий хохот кукабары, крик австралийской трещётки, напоминающий свист и щелчок пастушьего бича и звук, который можно сравнить лишь с дребежьянием набитой камнями жестяной банки. котящейся вниз по скале. И ведь что удивительно, все эти странные, немелодичные звуки так искусно сочетались с основной темой, что ничуть её не портили, а только украшали. Я ухитрился подвесить микрофон примерно в метре от певца и был очень доволен своей ловкостью. Но когда взглянул на рекордер, то с ужасом обнаружил, что он вот-вот лопнет от силы звука, вырывающегося в микрофон. Энергичными жестами я попытался втолковать Крису, какая случилась оказия. Говорить я не смел, опасаясь, что мой голос попадет на звуковую дорожку. «Во что бы то ни стало», — объяснял я руками, — «нужно отодвинуть микрофон». Крис бросил взгляд на пляшущую стрелку прибора, тоже пришел в ужас и, понимающий, кивнул мне. Передо мной стояли одновременно две нелёгкие проблемы. Во-первых, отодвинуть микрофон так, чтобы не потревожить споти, во-вторых, при этом не влезть самому в кадр. Придётся ползти под камерой на индийский манер. Я осторожно лёг на живот и пополз, чувствуя, что именно здесь, специально для меня собранные колючки со всей Австралии. Вообще-то я напрасно опасался реакции споти. Как истинный артист, он был настолько поглощён и восхищён собственным исполнением, что при желании я мог бы выдернуть ему всех выставые перья. Но кто мог поручиться, что этот нарцисс не пробудится от транса и не оборвёт выступление. Поэтому я старался двигаться медленно и незаметно. Именно в эти минуты я постиг важнейшую житейскую мудрость: шип, что ванзается в вашу плоть постепенно, причиняет боль неизмеримо более сильную, чем шип, который ванзается мгновенно. Все же мне, в конце концов, удалось перенести микрофон в точку, где можно было не бояться, что он рассыплется от мощного голоса Лера Хвоста. Четверть часа, пока Спотти изливал свою душу в песни, мы с Крисом пребывали в неловких позах. Но вот прозвучала восхитительная завершающая трель, после чего Спотти опустил хвост, поправил крылья и величаво удалился с площадки в кустарник. Крис повернулся ко мне с округлившимися глазами и недоверчивым выражением лица, обычным для него, когда все идет на лад. «Кажется, вышло неплохо», — вымолвил этот мастер преуменьшать. Я освободил середину живота от многочисленных образцов австралийской растительности, встал и внимательно посмотрел на него. «По-моему, тоже неплохо», — подтвердил я. Конечно, было бы гораздо лучше, если бы он подписал контракты и приехал в Бристоль, чтобы повторить всё на студии. Крис испипелил меня взглядом, мы собрали снаряжение и пошли обратно к просеке. Удалось что-нибудь снять? взволнованно спросила Джеки. Да кое-что сняли, ответил Крис с видом престарелого государственного деятеля, не желающего признаться, что не он сам, ни его партия не знают толком В чем суть его политики? Но пока еще неизвестно, что получится. «Это было как игра в кости», — объяснил я Джеки. «И почти все шансы против нас. К нашу пользу только одно. Мы находились в полутора метрах от придурковатого Лера Хвоста, который исполнял свои лучшие номера. Ближе нельзя было подойти без риска, что певец проглотит микрофон, но, конечно, с точки зрения Парсонса, это типичный случай съемки на Абум». Крис яростно поглядел на меня, однако не успел дать сдачи, потому что в эту минуту из кустарника весело и фальшиво что-то насвистывая, ленивой походкой вышел Джим. Он добродушно улыбнулся нам, положил на землю камеру и любовно её погладил. "Нет маленьких людей", сказал он. "Не горюй, Крис, дело в шляпе. Я всё снял", положись на Джима. "Что ты снял?", недоверчиво спросил Крис. Все сокровенные тайны жизни и быта лерохвостов, небрежно произнёс Джим. Прихожу, а они там бегают туда-сюда, топают ногами и из себя выходят. После дворца танцев в Славу мне ещё не приходилось видеть ничего подобного. Что ты снял? резко повторил Крис. Я ж тебе говорю, всё, как лерохвосты бегают и трясут хвостом друг перед другом. Пока вы тут копались, я отошёл на несколько шагов, И один все сделал, спас наш фильм. Ладно, так уж и быть, разделим большой пресс телевидения поровну. Прошло еще несколько минут, прежде чем мы добились от него внятного и вразумительного рассказа, что именно он снял. Эти кадры и в самом деле оказались чуть ли не лучшими за всю нашу экспедицию. Возмущенный нежеланием Лера Хвостов сотрудничать с нами, Джим немедля ринулся в заросли. как только услышал их крики и застал такую сцену, которую мало кому доводилось видеть, не говоря уже о том, чтобы как-то зафиксировать увиденное на пленку. В лощине, с вполне достаточным для съемок освещением, он обнаружил самца, приступившего к границу территории соперника. Необыкновенное зрелище. Хозяин участка расправил в воздухе свой хвост, напоминающий белое облачко, наклонил голову и сделал выпад. топая ногами и раскачиваясь. Нарушитель отлично понимал, что провинился, однако, оберегая свой престиж, тоже расправил хвост и принялся топать ногами и раскачиваться. При этом оба громкими, раскатистыми голосами кричали друг другу что-то оскорбительное. Из запышных хвостов почти не видно было самих птиц, и они напоминали какие-то одушевлённые искрящиеся водопады, к которым внизу приделали ноги. а хвостовые перья шуршали, будто осенние листья на ветру. Наконец, нарушитель решил, что достаточно постоял за свою честь и отступил, после чего Джим, ликуя, вернулся к нам. Пусть нас непрерывно поливал дождь и донимал холод, какого я не помню со времен путешествия в Патагонию, мы все-таки сняли лирохвостов. Следующей нашей задачей было решить, попытаться снять сумчатую белку. Одно время казалось, что этот маленький очень милый зверёк совершенно исчез с лица земли. Впервые его открыли в 1894 году, и в музейных коллекциях хранилось немало шкурок сумчатых белок, но затем он внезапно пропал, и так как область распространения вида была очень невелика, все решили, что он вымер. А в 1948 году К удивлению скептически настроенных натуралистов, в эвкалиптовом лесу неподалеку от Мельбурна была обнаружена маленькая популяция сумчатых белок. Точное место держали в секрете из опасения, что натуралисты из самых добрых побуждений и экскурсанты нагрянут туда и все испортят. Вот почему меня ничуть не удивила реакция мистера Батчера, когда в ответ на мои слова о том, что нам очень хотелось бы снять сумчатую белку, Он смирил меня взглядом, в котором было столько же подозрительности, сколько и сочувствия. Он сказал, что хотя район обитания этих животных приблизительный известен, пока не определены ни границы ареала, ни количество особей, поэтому мы можем неделями бродить по лесу и ничего не увидеть. Мои кости ещё помнили про мозглую сырость Шербрукского леса. Тем не менее, я с храброй улыбкой ответил, что это ничего не значит. если есть хоть малейшая надежда выследить этих робких зверьков. «Разумеется», — добавил я, «мы сохраним в секрете место их обитания, а если нам удастся заснять хотя бы несколько кадров с сумчатыми белками, это будет очень важно для нас и для фильма, который мы намереваемся посвятить охране фауны». «Только бы мистер Батчер отверз свои уста и доверил нам тайну, а мы», — продолжал я, Без церемонной распоряжаясь судьбой Джеки, Криса и Джима, готова ночь на пролёт бродить по лесу ради того, чтобы хоть одним глазком взглянуть на сумчатую белку. То ли тупость моя подействовала, то ли верность долгу, а может и то и другое вместе, во всяком случае мистер Батчер печально вздохнул и сказал, что уж так и быть. Он отправит нас в регион обитания белок в сопровождении молодого учёного. вновь открывшего пропавший вид, но за результат не ручается. А пока на тот случай, если из этой затеи ничего не выйдет, он предлагает мне посмотреть кое-что. И мистер Батчер провел меня в принадлежащую управлению обширную лабораторию, полную банок с заспиртованными зверьками карт, диаграмм и прочих предметов ученого обихода. Перед небольшой вертикальной клеткой поминающий шкафчик с проволочной дверцей. Он остановился, отворил дверцу, сунул руку внутрь и к моему несказанному удивлению извлёк из маленького ящичка двух толстых, большеглазых и чрезвычайно добродушных сомчатых белок. Это было так же невероятно и так же волнующе, как если бы мне вдруг приподнесли живых додо или детёныша динозавра. Лёжа у меня на ладонях плюшевые зверюшки подёргивали носами и ушками и глядели на меня большими тёмными глазами, ещё мутноватыми от столь бесцеремонно нарушенной сладкой дремоты. Животные были ростом с галага, мех гладкий и мягкий, как у крота, с красивым узором из пепельных, белых и чёрных полос, а волоски на беспокойных хвостиках тонкие, словно нити стеклянной ваты. У них были округлые Добродушные мордочки и крохотные изящные лапки. Очнувшись ото сна, они сели на задние лапы, степенные и дородные, и милостиво приняли от меня угощение в виде мучных червей. Тем временем мистер Батчер объяснил, что когда эти обаятельные зверюшки были открыты вновь, исследователи решили, что не худо бы поймать пару и попытаться приучить их к неволе на случай, если маленькую колонию постигнет какое-нибудь несчастье. Налюбовавшись очаровательными существами, мы жалелись и вернули их в спальню, пусть спят дальше. Затем мистер Батчер представил нас Бобу Уонерку, рослому, плечистому, молодому австралийцу с приятной внешностью. Боб занимался сумчатыми белками, и он сказал, что охотно покажет нам их последний оплот. Однако встреча с ними не гарантирует Мы ответили, что все понимаем и ни на что не претендуем, так как это не первый случай в нашей практике. Ночью, когда Боб заехал за нашей четверкой, чтобы проводить нас к сумчатым белкам, небо было безлунным и стоял страшный мороз. Мы забрались в ленд-ровер, напялив на себя все, что нашлось из одежды, и все равно у нас зуб на зуб не попадал. Следуя за машиной Боба, мы выехали из Мельбурна. Сперва дорога шла по сравнительно ровной и открытой местности, а потом начался подъем, и мы очутились в высоком глухом эвкалиптовом лесу, причем в свете фар стволы казались еще более причудливо изогнутыми, чем днем. По мере подъема становилось все холоднее».